Глава 7. Заехав по пути в РВД забрать кое-какие бумаги, я вернулся в отделение. В коридорах РВД я повстречал Шурика Антипова с довольно миной наружи, в утюженном костюмчике и со стильным галстуком. Но как успехи в, в борьбе с квартирными кражами? Шурик сделал серьезное лицо, поправил галстук и деловито произнес: Ты извини, мне некогда, дел много? Конец года, сам знаешь. После чего нырнул за одну из дверей. «Ну да», — подумал я, — «небось, без тебя партию в очко не начинает, деловый человек». Забрав из канцелярии документы, я вышел из РУВД и поехал в отделение. «Да, хорошую я себе рекламу отбацал. Никто, кроме меня, вам не поможет. Самое смешное, ребята меня, если очень захотят, из-под земли достать смогут». В их кругах слово «держать надо», хотя и ничего и не обещал, тем более, что нет никаких зацепок, кроме этого кольца, да и это теперь уже не зацепка. Проворонил Максимова. Какая же падла его там нашла. Ну думай, думай, шевели дедукцией. Если мать никому не говорила, где сын, если из больницы тоже реклама не поступала, то из знатоков оставался я один. Я, но я же тоже никому не говорил, я же сразу от матери в больницу поехал. «Стоп!» «От матери, точно!» «Ну я козел. Опять прокол. «Нет, Данира Вульфом недалеко. Мозги, что ли, замерзли? ха «Ха-ха! Вот теперь, пожалуй, есть зацепочка!» «По крайней мере, ясно, откуда ветер дует!» Получается очень любопытная картина. Можно хоть сколько искать наводчиков, абсолютно не принимая во внимание очевидную вещь, что наводчиком являешься ты сам. Ужасно не хочется вылезать из-за стола своего уютного кабинета и опять ползти черт знает куда. Там за окном мороз, снег, а здесь хоть и не очень тепло, но по сравнению с улицей Африка. Но опять зовет инстинкт, как собаку Павлова. Поэтому я влезаю в осточертевший тулуп, засовываю в карман пистолет, закрываю кабинет и оставляю коллектив в одиночестве. Короткий зимний день уже ушел в историю, уступив место сумеркам. Я влез в трамвай. В голове почему-то крутилась незатейливая мелодия. «Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет...» Вот так. «Пустяки. Кто-то. Кое-где. Порой. Ну, в общем, самую малость. По десятку преступлений в день на отделение, то есть примерно штук 700 по городу. Так, кое-где. Порой. Можно гордиться. Наконец-то мы догнали и перегнали Америку. Я думаю, им далеко до нас. А слова бы я переделал примерно так». «Если кто такое, где у нас порой честно жить захочет...» «О, в самый раз!» Блистая поэтическими способностями, я доехал до метро и через 30 минут уже входил в знакомое заведение – баню. «На сей раз не помыться и не попариться, а закончить недоделанное в прошлый раз мероприятие – побеседовать с продавцом пива, который устроил Максимова на работу в баню. Хочу все-таки посмотреть ему в глаза за его цены». Не сдавая тулуп в гардероб, я поднялся на второй этаж. Лишь за спиной слабо послышался оклик вахтера: «Куда в шубе?» «Упрут», — не оборачиваясь, — процитировал я из одного фильма. «Кто упрет? «Кто-нибудь упрёт», упрет?» развил мысль я. «Так как там его, кажись, Игорь?» «О, торгует, сидит, бутылки считает». Я взял стул и нагло сел напротив его лотка, закинув ногу на ногу. «Салют пивному королю!» «Вы кто?» «Начальник всей милиции». «По поводу Максимова? Меня уже вызывали на Литейный, я рассказал все, что знал». «К сожалению, в тот момент я выходил в туалет и не слышал вашего выступления, а повтора трансляции не было, хотелось бы еще раз все услышать». Пивной король начал волноваться, не попадая бутылками в ячейки ящиков. Я повернул табличку на лотке надписью «Закрыто наружу». «Для начала я хотел бы узнать, кем вы приходитесь, Максимову? Другом, приятелем или там еще кем?» «Знакомый просто. Попросил меня куда-нибудь его пристроить. Он на мели тогда был. А тут как раз сторожей искали. Я ему предложил, он согласился». «Познакомились с ним где?» «Да я уже и не помню. В кабаке каком-то. Вместе как-то бухали. Телефонами обменялись, перезванивались. Иногда выпивали вместе. Знаете, когда делать нечего». «А до прихода сюда, чем Максимов занимался?» «Да ничем. Говорил, что раньше учился где-то, но не доучился. Выгнали. Потом год бездельничал, потом я его сюда и пристроил». «А приятели его, Комарова, вы знали раньше?» «Нет, только когда он сюда пришел, познакомились. Это Максимова корешок. Он его с собой привел». «Где вы были в прошлую пятницу вечером?» «Меня уже об этом спрашивали на Литейном. Сидел у одной знакомой. Ее тоже вызывали». «Ну и что?» «Отпустили! Я-то тут ни при чем. «А мысли насчет того, кто при чем, случайно, нет?» «Без понятия. Мало ли, какие там разборки могли быть у Серёги!» «Хорошо. Вы мне телефончик не дадите? знакомый своей!» «Послушайте! Это, в конце концов, уже надоедать начинает! Сколько можно! Кому нравится по милициям бегать!» «Сколько нужно, столько и можно! Давай-давай, я жду!» Пивник недовольно поднялся. Откинул белую простынь, скрывавшую вешалку, достал оттуда зеленый пуховик и, порывшись в карманах, извлек записную книжку. Затем, полистав, продиктовал номер, который меня уже не очень-то и интересовал, потому что я, застыв, пялился на пуховик. Он был курткой перевертышем с малиновой подкладкой. Я чисто механически записал номер, перевернул табличку с закрыто на открыто и спустился на первый этаж. Ай-яй-яй, Татьяна Васильевна, нехорошо посылать за мной ребятишек с ножами. Я уж никак не ожидал, что в понедельник ко мне кто-то прицепится. Ну, конечно, проследить человека в общественном транспорте – плевое дело, на своем опыте знаю. Особенно, если он ничего не подозревает. А я-то точно тогда ничего не подозревал. Вот и привел убийцев в теплую постельку Максимова». Я ведь сразу понял, что Максимова пырнули ножиком хорошие знакомые, потому как, несмотря на испуг, он не кричал. Да, я полный лопух. Мало того, что сам указал Максимова, так еще и Опель проворонил. Сплошные проколы. Инстинкт есть, а мозгов нет. Надо бы дедукцию потренировать. В очко, например, поиграть, как Шурик Антипов, или в нарды. Сразу надо было выводы делать по поводу трясущихся пальцев директора. Кстати, интересно, она на месте? «Может, заглянуть на чашечку кофе?» Я пересёк холл, украдкой по пути, посмотревшись в зеркало, и остановился перед директорской дверью. Но, увы, на этот раз мне не повезло. Дверь была заперта. Хорошо бы выбить её до кабинетика обшмонать, но тут общественное место. Поймут ещё неправильно. «Татьяна Васильевна, нет!» — услышал я за спиной знакомый голос, который до этого предлагал мне снять шубу. Она совсем ушла? «Да, будет завтра утром!» «А телефон ее домашний нельзя узнать? Я из милиции». «Пойдемте, у меня под стеклом записан». Переписав номер к себе в блокнотик, я воспользовался банным телефоном. Вычислить по номеру адрес было делом трех секунд. Поблагодарив вахтера, я вышел на мороз, добежал до подходящего трамвая и на этот раз, внимательно оглядевшись, впрыгнул на подножку. Вроде бы никто ко мне не прицепился». Проехав несколько остановок, я вышел, в темноте отыскал нужный дом и в задумчивости остановился. «А зачем я сюда приехал? Что я скажу, дражайший татень Васильне? Зачем вы козьи морда послали за мной пивного короля да еще какого-то упыря на опеле?» «Никого я за вами не посылала, а за козью морду можно и по морде». На этом наш диалог, скорее всего, и закончится. «Можно ее, конечно, башкой о стенку, но я джентльмен, особенно когда женщина симпатичная». Пока я раздумывал о стенах, мордах и красоте, за спиной на углу дома послышалось урчание мотора. Я оглянулся. При свете тусклого фонаря я увидел уж совсем неожиданную штучку. Мне вообще сегодня везет. Пуховик-двойничок высмотрел. Теперь вот это. Вы уж, наверное, и сами догадались, что я там заметил. Даже как-то и неинтересно теперь подтверждать вашу догадку. Ведь кто ж там мог еще быть, кроме самого заурядного пьянчушки? Рабочий день-то в большинстве предприятий уже закончился, а вот за пьяницей к поребрику припарковалась машина, да не простая, а золо... то есть иностранная. Марки «Опель» серебристого цвета. И самое обидное, что для меня это явилось полной неожиданностью. Я до того растерялся, что как статуя встал и уставился на машину. Водитель вышел... Закрыл двери и быстрым шагом направился к подъезду, в дверях которого в ярком свете прожекторов, то есть лампочки, маячила моя злосчастная фигура. В самую последнюю секунду вдруг до меня дошло, что раз этот сеньор провожал меня до пряжки, стало быть, уж в лицо-то наверняка запомнил, и сейчас между нами может случиться небольшая стычка. Дуэль, возможно, на пистолетах. К барьеру я вставать никак не собирался, а посему резко грохнулся в сугроб у подъезда и на всю улицу весело пропел. «Стюардесса по имени Жанна!» Так как вокальными данными я не сверкал, то с настоящим пьяницей меня можно было очень легко спутать. Закончив фарю, я услышал над собой «Нажрался, свинья, прохода от вас нет!» и догадался, что незнакомец с машиной меня не узнал. Но вот со свиньей он погорячился. У меня ни пятачка, ни хвоста нет. Но ничего, это я ему припомню. Пятнадцать суток у него уже в кармане. Его возвращения я ждать не стал. Теперь я вряд ли стукну Татьяну Васильевну морду о стенку. Придется же тогда и хахали лупить, а это в присутствии дамы совсем уж и неприлично. Поэтому я встал, отряхнул снег, подмигнул пьянице настоящему, подошел к машине и, внимательно осмотрев ее, запомнил номер. «Ну вот, это уже кое-что. Есть что рассказать просто Марии. хо парочка анекдотов про любовь. Пора к Вике. Да-да, я спешу к тебе, любимая.